сломать рутину. Настроение и идеи – необходимые компоненты для изменения психики. В литературе по эффективности психотерапии утверждается, что люди с наибольшей вероятностью подвержены переменам тогда, когда по-новому обрабатывают информацию о самих себе. Именно поэтому в различных подходах к психотерапии используются такие приемы, как разыгрывание ролей, метафоры и истории, личные дневники и анализ снов. Каждый из них представляет собой непривычный способ, посредством которого люди могут воспринимать себя по-новому. Когда врачи просят пациентов назвать эпизоды, сыгравшие наиболее важную роль для успеха психотерапии, неизменно упоминаются те случаи, когда новые информация и опыт были представлены непривычным образом. Привычно представляемая информация привычно же и обрабатывается, «Новизна ломает рутину». Кен вернул себе способность учиться не потому, что я поговорил с ним о его проблемах, а потому, что я создал неожиданную ситуацию, в которой он, если не станет учиться, должен будет позвонить отцу и признать свое поражение. Оказавшись перед перспективой столь невыносимого сценария, Кен не мог продолжать следовать поведенческой модели, основанной на промедлении. Признать своё поражение перед отцом оказалось намного страшнее, чем провалить тест. Изменённое видение контекста позволило ему оценить свою проблему по-иному. Если бы мы просто поговорили о его страхах и вероятных последствиях отказа от учёбы, он, вероятно, никогда бы не окончил курс. Чтобы изменить поведение, потребовалось рассмотреть его проблемы в ином свете. Кен по-новому определил понятие неудачи. Том пересмотрел концепцию сильного чувства. Когда люди изменяются сами, они изменяют и смысл, и значение своих проблемных поведенческих моделей. И все же, чтобы произвести изменения, одной новизны недостаточно. Результаты исследований последствий психотерапии гласят, что люди наиболее склонны изменять свои проблемные модели поведения, когда сами эмоционально вовлечены в процесс перемен. Чтобы обогатить восприятие пациентов, используется множество психотерапевтических методов. Конфронтации, ролевые игры, методы расслабления и так далее. Каждый из них помогает провести человека от одного способа восприятия к другому. Исследования в области психологического консультирования утверждают, что люди усваивают информацию глубже и прочнее, когда находятся в одном из таких состояний обостренного восприятия. Настроения закрепляют идеи. Так же, как Сью, Кен и Том, многие люди обращаются к психотерапевту, уже находясь в состоянии сильного возбуждения. Они расстроены своими проблемами и далеки от нормального будничного состояния ума. Переживая тяжелый кризис, они намного более готовы увидеть свои проблемные поведенческие модели по-новому, чем если бы не испытывали страдания. Кризис создает эти возможности, приводя людей в состояние открытости новым идеям. Квалифицированные психотерапевты помогают изменить восприятие своих пациентов с помощью таких простых средств, как изменение тона голоса или использование шока и неожиданности. Врачи понимают, что, находясь в обычном состоянии ума, люди могут видеть вещи только в обычном свете и вести себя согласно рутине. А вот когда они смещают свою музыкальную тональность, то приобретают способность преобразовывать с помощью новых конструктивных методов даже самые твердые эмоциональные модели, открывая тем самым дверь новому поведению. Ломка рутины в трейдинге. Как можно применить в трейдинге элементы, изменения которые помогли Кену и Тому? Далее изложен вариант организации ведения торговли, который, если окажется для вас таким же приемлемым, как для меня, поможет устранить значительную часть ваших убыточных торговых идей, прежде чем вы начнете их осуществлять. Рано утром, еще до открытия местных рынков, заведите себе привычку заниматься энергичными физическими упражнениями, такими как бег, плавание, боевые искусства или аэробика. Единственное требование — эти упражнения должны быть достаточно напряжёнными, чтобы усиливать сердцебиение и улучшать дыхание в течение длительного промежутка времени. Сам я предпочитаю растяжку в сочетании с быстрыми приседаниями, отжиманиями и другими гимнастическими упражнениями. После разминки неизменно чувствую себя значительно более подвижным и энергичным. Как следует, взбодрившись, пройдитесь по своему торговому плану на этот день, проговорив его вслух. Это важно. Не ограничивайтесь, как обычно, одним лишь просмотром графиков или компьютерных распечаток. Проговорите их вслух, как будто вы объясняете их другому человеку. Опишите краткосрочные и долгосрочные тренды. Модели, которые вы распознаете на рынке, предполагаемые точки входа, стопы и так далее. Я по обыкновению утром проговариваю комментарии вскоре после окончания разминки, пока еду на работу. Учитываю каждое непредвиденное обстоятельство, которое только могу вообразить. Если рынок откроется ниже, я сделаю то-то, а если он развернется и сформирует новый максимум, то план действий следующий, и так далее. Главное произносить все это нормальным голосом, как будто вы обращаетесь к другому человеку. Результаты этого весьма интересны. Когда вы проговариваете свои торговые идеи самому себе, то играете обе роли. Вы одновременно и оратор, и слушатель. И ведущий, и аудитория. Выслушивая собственные идеи, особенно на свежую голову, вы можете оценить их с уникальной точки зрения. Вы слышите свои торговые планы по-другому, потому что воспринимаете их по-другому. Физические упражнения служат катализатором, который включает новый образ мыслей. Вы в буквальном смысле проверяете свои торговые идеи с помощью более объективной нейтральной стороны. Это вы сами, но с иным образом мыслей. Как говорится в исследовании Джеймса Пеннебейкера, пересказ эмоционального опыта является эффективным способом его повторного переживания. Когда интуитивно возникшие мысли высвобождаются из пределов вашего черепа, они становятся открытыми для беспристрастного изучения. Невероятно, но, будучи высказанными, многие из ваших идей окажутся нежизнеспособными. Вы почувствуете что-то вроде «О чем я только думаю?». Это позволит отказаться от сделки прежде, чем она будет открыта. Выискивание дефектов собственного мышления является сильным средством, способствующим развитию ощущения мастерства в торговле, и увеличивает вероятность того, что вы не повторите ошибку в будущем. Ведь, как указывают Йелл и Джефф Хёрши в своем «Стоктрейдерс Олманак» 2002 года, если вы не будете зарабатывать на своих инвестиционных ошибках, это сделает кто-то другой. И наоборот. Вы найдёте, что лучшие торговые идеи, когда вы проговариваете их вслух, звучат хорошо. Они замечательно воспринимаются. Ещё более интересно, что когда вы будете отрываться от монитора, возвращаясь к графикам в другом умонастроении, вы сможете фактически по-другому видеть модели рынка. То, что оказалось бестрендовым случайным движением, теперь представится как важная область консолидации, А энергичный тренд, заставлявший вас задумываться об удвоении позиции, внезапно окажется взорвавшейся вершиной, позволяющей вам забрать прибыль. Сообщение рынка можно прочитать, если вы сможете создать себе соответствующее настроение. Одна из проблем, которые я все время наблюдаю у трейдеров, заключается в том, что настроение, в котором они анализируют рынки, отличается от того, в котором они фактически принимают торговые решения. Большинство трейдеров, как и я, используют свои вечерние и утренние часы, чтобы загружать данные, исследовать индикаторы, следить за зарубежными рынками, просматривать новости и тому подобное. Это, в принципе, спокойная, рутинная работа. Однако, когда рынки открываются, живое ежеминутное поведение цены является чем угодно, но не рутиной. Нужно успевать отслеживать несколько индексов и рынков, обрабатывать потоки статистических данных и реагировать на внезапные непредвиденные взрывы волатильности. Будучи в состоянии возбуждения, люди обрабатывают информацию совершенно не так, как во время безмятежной рутины. Решения и исследования, которые были подготовлены в тиши аналитической работы, в обстановке напряженной торговли, быстро летят в окно. Во многом, как выученный Кеном материал вылетал у него из головы во время тестов по патологии. В этом главная причина, по которой трейдерам не хватает целеустремленности на рынках. Поведение рынка вызывает непреднамеренные смены настроения, изменяя способы обработки трейдерами информации о себе и рынках. Фактически рынок действует как антипсихотерапевт, переключая трейдеров из режима ориентированного на решение в режим ориентации на проблемы. Одним из моих любимых методов, позволяющих справляться с неожиданностями, которые рынок подбрасывает нам, трейдерам, заключается в том, чтобы в периоды неопределенности и напряжения временно отойти от монитора. Во время такого перерыва я быстро проверяю свои индикаторы, повторно прогоняю модели и просматриваю графики различных индексов и рынков. Это непременно приводит меня в более спокойное настроение, подобное тому состоянию, в котором я нахожусь в утренние часы подготовки. Кроме того, нередко этот свежий взгляд на данные проясняет то, что казалось неопределённым. Недавно я заметил на одноминутных графиках фьючерсов Standard Poor's, S&P и Nasdaq многообещающий прорыв вверх. Ситуация сложилась после сделки, которую я только что закрыл, и где взял прибыль на короткой позиции. Теперь же мне захотелось поймать колебания в противоположном направлении. Однако, прежде чем размещать ордер, я стал вслух проговаривать свои намерения и вскоре оборвал сам себя. Этого в плане не было. В своих исследованиях я сравниваю текущие модели силы и слабости с подобными моделями из прошлого. Изучая поведение рынка после сходных периодов в прошлом, я могу идентифицировать возможное будущее направление. В данном случае следовало недвусмысленно ожидать нисходящий тренд. Вместо того, чтобы импульсивно открыть столь привлекательную длинную сделку, я еще раз проверил исследование, чтобы оценить мой более ранний торговый план. Так и есть, вероятность движения вниз была выше. Я подождал, пока краткосрочный прорыв не выдохнется, что произошло на редкость быстро, и оказался в лучшем положении для открытия короткой сделки на следующем колебании. Многие скальперы и очень краткосрочные трейдеры убеждают себя, что у них нет времени для таких исследований и что, отвлекаясь от рынка, они могут упустить какие-то возможности. «Нельзя ударить, не замахнувшись сперва битой», утверждают они, неспособные понять, что лучшие хитры защищают базу и время от времени берут страйк, чтобы ждать своей подачи. Ключ к быстрой торговле заключается в автоматизации исследований, позволяющей статистике и индикаторам обновляться в режиме реального времени. У меня есть десятки таблиц Excel, динамически связанных с информационным каналом рынка, передающим данные в режиме реального времени что даёт возможность обновлять таблицы с помощью заранее внесённых в них формул, показывая результаты в виде графика. Просмотр их редко, если когда-либо, вынуждает меня пропустить сделку. Зато часто помогает избежать плохой сделки, позволяя действовать тик за тиком в контексте. Подобное уточнение контекста рынка возможно лишь тогда, когда удаётся избавиться от перевозбуждения. Активизация аналитических способностей является одной из самых сильных стратегий для подавления чрезмерно эмоционального восприятия событий. Такие известные трейдеры, как Виктор Нидерхофер, Линда Рашке и Марк Кук много писали о ценности рыночных исследований. Однако значительно менее известен тот факт, что исследования являются также психологической стратегией. Когда трейдеры погружаются в исследования, они способствуют изменениям в методах обработки информации, которые, как в случае с Томом, открывают дверь новым моделям поведения. Ценность исследования заключается не только в информации, которую они несут, но также и в состоянии ума, который они создают. Модели поведения укореняются в разуме и теле. Пока люди беспорядочно входят в одно состояние за другим, они невольно используют модели, которые никогда не выбрали бы сознательно. Именно поэтому они не могут придерживаться своих целей и в жизни, и в трейдинге. Но осваивая навыки изменения своего эмоционального и физического состояния, они приобретают способность создавать и использовать новые модели. Культивируя состояние спокойной сосредоточенности во время рыночных исследований с последующим погружением в исследования в ходе торгового дня, трейдеры создают сильную стратегию, позволяющую прерывать импульсивные и эмоциональные модели поведения, вызываемые периодами высокой волатильности цены. Многие трейдеры так боятся упустить возможное движение рынка, что не осмеливаются тратить время на переориентацию своих планов торговли. Они не в состоянии понять, что гораздо опаснее сбиться с плана и начать торговать бессистемно. Торговый план — ваш якорь. Больше всего нужен вам тогда, когда море неспокойно. Создавая планы и следуя им, вы увеличиваете свою способность действовать целеустремленно и получаете инструмент управления самим собой и рынками даже в условиях волатильной стихии. Психологическое противоядие жадности и страху заключено во всеобъемлющем планировании, а не в спокойствии или уверенности. Заключение. В конце 2001 года Линда Рашке пригласила меня на два своих семинара для трейдеров, чтобы провести опрос об их личных качествах и стилях управления проблемами. Впоследствии я расширил этот опрос, включив в него членов ее чата о трейдинге и трейдеров из Speculator's List, идея создания которого принадлежала Лорел Кеннер и Виктору Нидерхоферу. 64 трейдера, принявших участие в опросе, отличались по стилю торговли, опыту и уровню успеха. Для опроса я использовал пятифакторную анкету NIO, взятую из исследования Роберта Макрея и Пола Коста. Она оценивает личность по четырём характерным чертам, сохраняющим относительную устойчивость в течение всей жизни. Черта первая — невротизм, склонность к отрицательным эмоциям. Черта вторая — экстраверсия, открытость к опыту, стремление к новизне, разнообразию и риску. Черта третья — покладистость, умение хорошо ладить с другими людьми. Черта четвёртая — добросовестность, способность быть надёжным, устойчивым и заслуживающим доверия. Результаты оказались потрясающими. Трейдеры, добивавшиеся наибольших успехов и выразившие согласие, чтобы я проверил их успехи в специальных исследованиях, набрали преимущественно высокие баллы по добросовестности. Они были очень устойчивы и надежны. Трейдеры, имевшие наибольшие проблемы в торговле, набрали преимущественно высокие баллы по невротизму и открытости. Они испытывали много отрицательных эмоций и были склонны использовать торговлю как источник возбуждения. Добросовестные трейдеры стремились строго следовать правилам в торговле. В их торговле присутствовало мало волнения. Напротив, они очень последовательно разрабатывали свои планы и следовали им. Невротичные трейдеры и любители риска были склонны принимать решения импульсивно, без предшествующего планирования. Они с удовольствием рассказывали о своих огромных выигрышах и проигрышах. Обзор позволил вынести один важный урок. Успех в торговле связан со способностью сохранять последовательность и планомерность. Трейдеры терпят неудачу не из-за своих эмоций, а потому что эмоции отклоняют их от цели. Создавая правила и системы, успешные трейдеры нашли способ защитить себя от эмоционального воздействия волатильности рынка. Действительно, успешные трейдеры во многих отношениях оказались подверженными страху не меньше, чем неудачники. Вот только они испытывали не страх перед потерей капитала или возможностью упустить движение рынка, а скорее боялись отклониться от своих планов. Приверженность цели и стала краеугольным камнем их успеха.